тупо размышляя, сможет ли человек доплыть до Аргарейна без лодки. Воды залива Чарисун только что очистились ото льда. Некоторое время в ледяной воде можно, конечно, продержаться, но до порта Арготы около 200 километров. Впрочем, плавать я совсем не умею. Потом я стал смотреть в сторону города и обнаружил, что ищу взглядом Аши. Я все еще надеялся, что он последует за мной, несмотря на запрет. И тут я ощутил такой жгучий стыд, что сразу вышел из оцепенения и вновь обрел способность мыслить трезво. Выбора у меня не оставалось. Придется дать взятку или убить его, этого рыбака, что все еще возился со своей лодкой. Кстати, отвратительная лодка, с ней и возиться-то не стоило, и мотор у нее никуда не годится.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 Впрочем, мне приходилось иметь дело с весельной лодкой на ледяном озере в Керме. Я еще в самом начале приметил одну весельную лодку, а, как говорится, увидел — украл. Я бросился туда, спрыгнул в лодку, легко отвязал ее от причала, вставил весла в уключенный и решительно двинулся по кипящей черной воде в открытое море. Отблеск фонарей плясал и дробился на волнах, Когда я отплыл уже достаточно далеко, то на минуту остановился, чтобы поправить одно из весел, которое туго поворачивалось в уключине, ведь мне еще предстояло грести и грести, хотя в глубине души я надеялся, что наутро меня подберет арготский патрульный корабль или какое-нибудь рыболовное судно. Нагнувшись над уключенной я неожиданно почувствовал столь сильную слабость, что почти потерял сознание от страха. Я и не подозревал, что способен до такой степени струсить. Потом поднял глаза и на самом краю пирса увидел две черные фигуры. Итак это был не страх, а непроизвольное предчувствие смерти. Кто-то тщательно целился в меня из ружья. Я сумел разглядеть это ружье. Если бы уже перевалило за полночь меня бы давно и с удовольствием пристрелили. Однако выстрел из обыкновенной винтовки производит слишком много шума, пришлось бы объясняться. И они воспользовались акустическим ружьем. Не знаю, на каком расстоянии выстрел из него смертелен, но я отплыл явно недостаточно далеко. Меня всего скрючило, и я упал на дно лодки, извиваясь, как малый ребенок при желудочной колике. Даже вздохнуть было трудно, потому что ослабленный расстоянием выстрел угодил мне прямо в грудь. Но нельзя было терять ни минуты, и я, задыхаясь, яростно заработал веслами. Тьма лежала за моей спиной, впереди тоже была тьма, и туда, в эту тьму, я направил свою лодку. Руки у меня дрожали от слабости, приходилось следить, чтобы не уронить весла, и я их почти не чувствовал. Наконец залив остался позади, пришлось ненадолго остановиться. Сердце билось неровными толчками, а легкие, казалось, разучились работать вовсе. Когда прожектор сторожевого катера засек меня, плавающего, подобно снежинке, на угольно-черной воде, я даже не в силах был отвернуться от яркого света. Они отцепили мои пальцы от весел, вынули меня из лодки и и как большую выпотрошенную черную рыбу втащили на палом. Я лежал и чувствовал, что меня рассматривают очень внимательно. Потом мне показалось, что капитан судна сказал сердито, «День еще не кончен, король сослал его, и я подчинюсь королевскому указу, но ведь и это тоже человек».